Этюд номер 8. Что делать, если любовь, как модно было говорить раньше, нечаянно нагрянет? Во-первых, не надо переживать. Любовь не следственный комитет. Может, не все так плохо, даже если очень нечаянно. Тем не менее, некоторые меры предосторожности надо принять. Следуй моей инструкции. Первое. Протрезвей. Нет, ну мало ли вдруг божественное чувство посетило тебя после третьей бутылки шампанского. Дай пузыриком успокоиться, выветриться. Возможно, любовь Улетит вместе с ними, и тревога окажется ложной. Вспомни, когда у тебя был последний раз секс. И когда хороший секс. Если просто секс более полугода назад, а хорошего не случалось более года, то вполне вероятно, что посетившее тебя чувство любви банальное мошенничество твоего же сознания. Объясняю. Ты честная и замечательная. Занимаешься сексом только по большой любви. Но она по каким-то причинам не появляется. Ты ждешь. А вот тело ждать не может и не хочет. Оно вступает в сговор с сознанием. Дескать, нельзя ли немного хозяйку обмануть? Убеждаем ее, что она влюбилась. Она, наконец, страхается. Потом иллюзию убираем. Да, помучается неделю, но это лучше, чем год. Коварно, но тело знает, что делает. Значит, повторяю, если секса не было давно, сначала занимаешься им пару недель без перерыва, потом начинаешь думать, любовь ли это. 3. Пункт, действующий в основном в России. Проверь, не является ли объект обожания чем-то глубоко травмированным и требующим вселенского сочувствия. Отечественная женщина посидит-посидит, да решит кого-нибудь спасти. Непризнанного гения, алкоголика, наркомана, жертву детской травмы, просто бездельника и так далее. Им кажется, что Бог послал именно их для вытаскивания из задницы этого красавца. Поэтому убедитесь, твоего избранника не за что жалеть. Если есть, то надо заглянуть внутрь себя. «Сочувствие и любовь очень похожи, а уж самопожертвование так вообще полная копия». И, наконец, внимательно проанализируй собственные драмы. Вдруг мужчина просто снизил их накал. «Тебе кажется, что ты любишь его, а на самом деле ты любишь его опцию по успокоению. Если все вышесказанное не о тебе, тогда люби пока». Да что бы ни случилось. Лучше год прожить в любви и потом адски разругаться, чем прожить тот же год в спокойствии и одиночестве. И да, если сердце никто не разбивает, оно приходит в негодность. А по гарантии его не меняет. Так что ничего, не боимся.